Ещё за время не первой революции они имели корни в крестьянстве. В первые месяцы 1917 года вся деревенская интеллигенция усвоила себе традиционную народническую формулу: земля и воля. В отличие от меньшевиков, всегда остававшихся чисто городской партией, социалисты-революционеры, казалось, нашли через исключительно мощную опору в деревне. Мало того, они господствовали и в городах, советы через солдатские секции и в первых демократических муниципалитетах, где они собирали абсолютное большинство голосов. Могущество партии казалось беспредельным. На самом деле оно являлось политической аберрацией, партией, за которую Голосуют все, кроме того меньшинства, которые знают, за кого голосовать, не есть партия, как язык, на котором говорят младенцы всех стран, не есть национальный язык. Партия эсеров выступала как торжественное наименование всего того, что было незрелого, бесформенного и путанного в февральской революции. всякий, кто от дореволюционного прошлого не унаследовал достаточных оснований голосовать за кадетов или за большевиков, голосовал за эсэр. Но кадеты стояли в замкнутом лагере собственников. Большевики, ещё были малочисленные, непонятные, даже страшны. Голосование за эсэр означало голосование за революцию в общем и целом и равно ни к чему не обязывало. В городах оно означало стремление солдат сблизиться с партией, которая стоит за крестьян, стремление от целой части рабочих держаться ближе к солдатам, стремление мелкого городского люда не отрываться от солдат и крестьян. В этот период членский билет эсера являлся временным свидетельством на право входа в учреждение революции и сохранял свою силу до обмена на другой билет более серьёзного характера. Недаром о великой партии захватывавшей все и вся сказано было, что она является только грандиозным нулём. Начиная с первой революции, меньшевики выводили необходимость союз с либералами из буржуазного характера революции и ставили этот союз выше сотрудничества с крестьянством, как с ненадежным союзником. Страница 225. Большевики наоборот всю перспективу революции строили на союзе пролетариата с крестьянством против либеральной буржуазии. Так как эсеры считали себя прежде всего крестьянской партией, то следовало как будто ждать в революции союза большевиков с народниками в противовес союзу меньшевиков с либеральной буржуазией. На самом деле мы видим в февральской революции противоположную группировку. Меньшевики и социалисты-революционеры выступают в теснейшем союзе Кетерит заполняется их блоком с либеральной буржуазией. Большевики на официальном поле политики совершенно изолированы. Этот на первый взгляд необъяснимый факт на самом деле вполне закономерный. Социалисты-революционеры отнюдь не были крестьянской партией, несмотря на повальные симпатии к их лозунгам в деревне. Основное ядро партии, то которое определяло её действительную политику и выдвигало из своей среды министров и чиновников, было гораздо больше связано с либеральными и радикальными кругами города, чем с восстоящими массами крестьян. Это руководящее ядро, страшно разбухшее благодаря карьеристскому притоку мартовских эсэров, До смерти испугалась размаха крестьянского движения, шедшего под эсерскими знамёнами. Новыеспечённые народники, конечно, желали крестьянам всего хорошего, но красного петуха они не хотели. Ужас эсеров перед восставшей деревней